Глава шестая. Ты выглядишь великолепно. В этот раз Дан пошёл со мной. Но в кабинет шефа я его с собой не позвала. Оставила в приёмной. Шепнула, чтобы наблюдал, как работает Лиза. Посторонних в кабинете шефа, к счастью, не было. А я уж боялась, что он попытается пропихнуть мне очередного помощника. Лада, у меня к тебе огромная просьба. С места в карьер начал шеф. Возможно, ты слышала, что сегодня состоится официальное открытие в нашем городе международной сети крупных отелей. Мероприятие крайне полезны Там соберется много спонсоров, клиентов, которых нам очень хотелось бы заполучить. И, разумеется, потенциальных партнеров. На открытии будут выступать губернатор и мэр. Понимаешь, как увеличены события? «Я бы хотел, чтобы ты пошла туда со мной». «В каком качестве? Как руководитель своего отдела или как представитель фирмы?» «Как представитель фирмы. У тебя есть наработанные с детства навыки общения с э, птицами высокого полета, скажем так. Понимаешь, о чем я?» «Да». Вы хотите использовать эти мои навыки для того, чтобы я пообщалась с участниками мероприятия и, по возможности, завязала нужные знакомства?» «Именно так! Конечно, я тоже буду там, как и кое-кто из наших директоров, но, понимаешь, там будет такая публика, для которой я со своей группой компаний, ну, как букашка какая-то». Он поморщился. Очевидно, владельцу компании не нравилось чувствовать себя букашкой. К сожалению, я робею общаясь с такими людьми. И это сказывается на э, качестве общения, понимаешь? Если в обычных переговорах со мной обычно считаются и искренне хотят сотрудничать, то для той публики я далеко не авторитет. Не уверен, что меня вообще будут слушать. Не прибедняйтесь. — хмыкнула я, хоть и мысленно с ним согласилась. — Действительно, для того же дяди Саши Константин Петрович пустое место. При желании он может его раздавить вместе со всеми его компаниями, если отдаст одно только распоряжение. — Во сколько начало? — В пять часов. Поэтому я сейчас отпускаю тебя с работы, чтобы подготовиться, если, конечно, ты согласна. — Согласна. Но мой помощник пойдет со мной. Идет, сразу согласился шеф, хотя я ожидала, что он будет спорить. И еще по моему распоряжению тебе сейчас перечислят аванс. Разумеется, все расходы на одежду к мероприятию и другие необходимые э, женские процедуры будут тебе возмещены. Я понимаю, что на таком мероприятии ты должна выглядеть соответствующим образом. Хотя ты, конечно, очаровательна всегда. «Константин Петрович, а откуда вы взяли приглашение?» — уточнила я перед тем, как покинуть кабинет. «Да так, достались по знакомству». Неопределённо махнул рукой шеф и поспешил замять тему. «Всё понятно. Папочка подогнал. Надо думать, сам он тоже будет там, и мы случайно встретимся». Надеюсь, он еще не нашел мне потенциального жениха и не воспользуется случаем, как бы между делом нас познакомить. С другой стороны, сам факт, что он хочет произвести впечатление случайной встречи, говорит о том, что в самое ближайшее время открыто меня принуждать к замужеству не будут. Значит, мой план работает. Отсрочку я получила. Вопрос только, насколько она большая. Вряд ли его терпения хватит надолго. А я еще не придумала, как выпутаться из всей этой ситуации». Шеф вышел из кабинета вместе со мной. Получив мое согласие посетить мероприятие, он значительно повеселел, как будто до этого сомневался, что сможет меня уговорить. Увидев Дана, которому что-то объясняла Лиза, он с доброжелательной улыбкой сказал «А что это за серьёзный молодой человек? Вы ко мне?» «Это мой помощник, Константин Петрович. Знакомьтесь». Я сухо и официально представила их друг другу, словно и не замечая вытянувшееся лицо шефа. «Идём, Дан, у нас много дел». Он кивнул, обогнал меня и предупредительно открыл мне дверь в коридор, окончательно сломав все шаблоны в голове Константина Петровича. «Ну что, у нас с тобой появилось новое задание», — сказала я, быстро шагая в сторону кабинета. Дан держался рядом, без труда поддерживая темп. «Шеф отправляет нас на важное мероприятие, якобы для того, чтобы использовать мои навыки общения с чиновниками и представителями крупного бизнеса для развития родной фирмы». «Думаешь, там будет твой отец?» — сразу же ухватил суть Дан. да «Сейчас мы переносим назначенные на сегодня встречи с сотрудниками и едем по магазинам. Нам с тобой нужно выглядеть соответствующим образом. А еще заедем и купим тебе телефон. Я заметила, что у тебя его нет. Шеф дал добро на необходимые траты, так что воспользуемся этим. Мой помощник всегда должен быть на связи». Я почему-то ожидала, что Дан будет спорить, но он кивнул. Видимо, он и сам уже размышлял об этом. Кстати, интересно, был ли у него вообще телефон? Трудно представить себе современного человека без мобильника. Но в случае с Даном я бы, пожалуй, не удивилась, узнав, что он и телефоном-то ни разу не пользовался. Он вообще порой выглядит так, словно с Луны свалился. Вроде держится уверенно, но при этом всё ему как будто в новинку. Кстати, вопрос этот неплохо бы прояснить. Ведь если он не пользовался телефоном то его придётся научить. Подумав об этом, я внезапно испытала необъяснимую вспышку удовольствия, когда представила, что снова буду обучать его. Нам придётся сидеть бок о бок, чтобы удобнее было смотреть на дисплей. Конечно, я быстро погасила эту вспышку, строго напомнив себе, что нет никаких доказательств, что Дан вообще нуждается в таком обучении. Поломав голову, как бы деликатно это у него уточнить, Я осторожно спросила, как только мы покинули офис и сели в автомобиль. «Дан, а ты умеешь пользоваться современными телефонами?» «Извини, если вопрос звучит оскорбительно». На самом деле слово «современными» я добавила нарочно, чтобы не выставлять его совсем уж дикарем. Хотя, честно говоря, на дикаря он походил меньше всего. И это здорово сбивало с толку как в одном человеке может сочетаться непроходимая дремучесть в некоторых вопросах и умение подавать себя так, что хочется обратиться на «вы». уверенно у нас неоднократно возникнет ситуация, когда какие-нибудь незнакомые люди будут думать, что это я его личный помощник, а не наоборот. «Нет, не умею», — ответил Дан. «Но я быстро учусь». «Ясно». Я почему-то замялась, не решаясь предложить ему помощь. Что странно, ведь обычно у меня не возникало с этим проблем. Почему же Дан иногда вызывает во мне приступы какой-то нездоровой стеснительности? Нет, надо с этим что-то делать. «Научишь?» — спросил он, разом пресекая моё самокопание. «Конечно», — с облегчением согласилась я. Только займемся этим после мероприятия. Вряд ли оно закончится поздно. Думаю, через пару часов смело можно будет уходить. Все деловые вопросы обычно решаются в начале вечера, а потом приличные люди уезжают и остаются только желающие как следует поесть, бесплатно угоститься изысканным алкоголем и подцепить себе пару. На таких мероприятиях всегда есть девушки, которые явились, чтобы найти себе богатого спонсора. И мужчины который не против такими девушками э, воспользоваться. М да. В общем, немного там побудем и уедем. Я подвезу тебя до квартиры и проведу краткий курс, как пользоваться телефоном. А потом я, как и обещал, покажу тебе тот приём с запястьем. Вдруг добавил Дан. У меня на секунду сбилось дыхание. Точно. Я совсем забыла. А он напомнил почему? Может, ему тоже доставляет удовольствие мысль о том, что он будет меня учить? Впрочем, какая разница? О чем я вообще думаю? Ведь мне, скорее всего, предстоит встреча с отцом. Так что лучше заранее прокрутить в голове наш диалог и просчитать все возможные ловушки, в которые он попытается меня загнать. Телефон мы купили быстро. Дан сказал, что аппарат ему нужен исключительно для работы и что он полностью полагается на мой выбор. Поэтому я озвучила продавцу требования, после чего быстро осмотрела предложенный ассортимент и подобрала смартфон, который хорошо ложился в руку, иначе с непривычки Дану может быть сложно к нему приспособиться. Но при этом имел достаточно широкий дисплей, с помощью которого удобно проверять почту, просматривать документы, делать заметки. Дан мой выбор одобрил не глядя. Коробочку со смартфоном он принял как-то удивительно равнодушно. Также равнодушно подписал договор на получение номера. Я еще раз подумала о том, что он весьма необычный парень. Если он прибыл сюда из невиданной глуши, где ни разу не посещал кафе и не пил кофе, то, получив в собственность новенький телефон, он должен был как минимум обрадоваться. Кто-то другой на его месте вообще вопил бы от счастья. Конечно, он мог притворяться равнодушным, но я почему-то чувствовала. Дант действительно не воспринимает телефон как что-то особенное. Просто рабочий инструмент и не более того. Следующим пунктом в моем плане было посещение бутика с одеждой. Я никогда не любила шопинг, но, разумеется, знала, где можно купить более-менее достойный наряд для предстоящего мероприятия. С платьем я тоже определилась быстро. Взяла самое простое на вид, чёрное — на бретелях. С бабушкиными старинными украшениями, которые хранились у меня дома, будет в самый раз. В меру торжественное, но не слишком открытое. Уверена, на фоне большинства дамочек я буду выглядеть даже чересчур скромно. Впрочем, мне это на руку. Несмотря на простоту, стоило платье прилично — и я знала, что намётанный глаз легко отличит его от дешёвых аналогов. После этого мы приобрели костюм и туфли для Дана. Он хмурился, но не спорил, особенно после того, как я сказала, что по внешнему виду моего помощника будут судить обо мне. А тот костюм, который был на нём в данный момент, хорошо подходил для офиса, но совершенно не подходил для мероприятия. Потом мы заехали в салон, где мне сделали укладку и макияж, а Дану подровняли волосы. Мастер настойчиво предлагал ему модную стрижку, но мой помощник наотрез отказался, чему я втайне порадовалась. Мне нравилась длина его волос. Дан с интересом рассматривал мою преобразившуюся внешность. Однако он не выглядел так, будто от восхищения утратил дар речи. Почему-то это слегка уязвило. Впрочем, я быстро рассудила, что это к лучшему. Ведь если бы он демонстрировал влюблённость, я должна была бы сразу же его уволить или перевести на другую должность. Ради его же блага. Да и вообще, сейчас мне меньше всего нужна была обуза в виде поклонника. Возможно, мне придётся бежать, а значит, нужно позаботиться, чтобы в моей жизни не было тех, кого будет трудно покинуть. Ну вот, Осталось только заскочить за украшениями в мою квартиру и переодеться. Заключила я, когда мы вновь оказались в автомобиле. Потом сразу поедем на мероприятие. Как раз прибудем пораньше, чтобы успеть осмотреться и наметить цели для знакомства. Чтобы там ни задумали шеф с отцом, я должна буду вести себя так, словно не догадываясь, что участвую в спектакле. А это значит... Мне действительно нужно будет увлечённо знакомиться и налаживать связи. Отец должен поверить, что я получаю удовольствие от этого процесса. В квартире мы пробыли недолго. Мой помощник переоделся ещё в магазине, так что собраться оставалось только мне. Когда я появилась перед Даном в платье, что-то будто всё же изменилось. Мне показалось, что его взгляд стал ещё более пронизывающим, чем обычно. Но уверенности в этом не было. Спустя мгновение лицо Дана снова стало бесстрастным. Я с благоговением достала из шкатулки бабушкины украшения. Не знала, что когда-нибудь их надену. Я хранила их как память, ну и как страховку на крайний случай. Ведь если бы так припекло, что мне не на что стало бы жить, украшения всегда можно было продать, хоть и не хотелось. Я надела изящное колье с сапфирами и такие же серьги вспоминая при этом, как любила примерять их в детстве. Мне нравилось, что они смотрелись статусно, но при этом не выглядели вызывающе. Кроме того, сапфиры подчеркивали цвет моих глаз. Помимо озвученного комплекта имелось бабушкино обручальное кольцо, которое было мне великовато, и рубиновая брошь в виде рябиновой кисти с ягодами. Разумеется, их я надевать не стала. «Как я выгляжу?» — спросила, поймав в зеркале бесстрастный взгляд помощника. «Великолепно!» — ровно ответил Дан. «Плохо!» — поморщилась я и с удовлетворением увидела его удивление. «Ага, не ожидал!» «Почему плохо?» — не на шутку заинтересовался он. «Потому что для моих целей великолепно — это явный перебор». Я сделала всё, чтобы меня оценивали словами неплохо или прилично. Мужчины должны думать, с ней можно поговорить, а не за ней можно приударить. Понимаешь, о чём я? Понимаю. Только знаешь... Он сделал паузу, потом так же равнодушно закончил. Не думаю, что эта цель достижима. Из-за интонации сказанное до меня дошло не сразу, а потом я буквально оцепенела. Неужели Дан только что сказал, что я попросту не могу быть непривлекательной? Всю дорогу до мероприятия я размышляла о его словах, вместо того, чтобы думать о предстоящей встрече с отцом.